Глава 28 Мне будет так одиноко без моего миллиона Приключение поросенка Фунтика. На какое-то время повисла абсолютная тишина, нарушаемая лишь едва слышным потрескиванием свечей в углах пентаграммы. Серджо ошарашенно смотрел на нас, а мы, в свою очередь, таращились на него первым не выдержал наследник лордов Ротта. «А что вы тут делаете все?» Не слишком глубокомысленно, зато искренне поинтересовался он. «И кто эти люди?» «Ты кого имеешь в виду?» — осторожно уточнила я. «Тут из незнакомых тебе людей только Мэтр Крафт, а второй он, если ты заметил, призрак». «И что они тут забыли?» вежливость никогда не была сильной стороной серджо, но мэтр этого не знал и недовольно нахмурился. сильвио подошел к нему и что-то прошептал, после чего колдун окинул хмурящегося серджа оценивающим взглядом Это тот самый наследник неожиданно громыхнул из своей пентаграммы лорд джакома а ну ка парень. «Подойди поближе!» «Лорд Джакома?» Оказалось, что иногда Серджио может соображать достаточно быстро. «Но как? И зачем?» «Да вот решил посмотреть, как тут моим наследники делами занимаются и имуществом распоряжаются», — сообщил ему призрак. «А то, знаешь, как-то мне неспокойно было». Серджу ненадолго задумался, а потом просиял с самой сердечной улыбкой, какую я только видела в жизни. Сделав шаг вперед, он склонился в почтительном поклоне перед призраком, приложив руку к груди и демонстрируя всем видам почтения и уважение. Ха-ха! — Задумчиво проговорил лорд Джакома, Ты ведь родич кузена Карлоса, верно? Да. Охотно подтвердил Серджио. «Он мой дед по материнской линии. И я на сегодняшний день единственный наследник Маунтин Кастел и всего, что к нему прилагается». «И что же ты успел сделать за эти годы?» Лорд Джакома скрестил руки на груди. «Надеюсь, наше семейное дело процветает? Ферма приносит доход?» «Торговые связи расширяются?» «Как сказать?» — замялся Серджо явно не готовый к такому допросу. «Есть определенные сложности, как правило, финансового характера. Дедушка Карлос не оставил мне сколько-нибудь серьезного состояния, поэтому...» «Тебе не хватает денег на поддержание фермы?» Кустистые брови лорда Джакома сошлись на переносице. «Неужто Рот-Рот-то совсем обнищал?» «Если тратить деньги на выпивку и гулянки, то, конечно, ни на какую ферму не останется!» Негромко, но сердито прошептал Рассел, приютившийся в углу подвала и осуждающий, поглядывающий оттуда на Седжо. «А сколько необходимо денег на обеспечение бесперебойного функционирования фермы?» Неожиданно задал вопрос лорд Джакома, и серджу откровенно растерялся. «Ну, я конкретно не знаю, но, думаю, сотни три-четыре...» Тут он взглянул на меня, явно ожидая подсказки. Но я не собиралась ему помогать, так как здесь и сейчас решалась не только моя судьба, но и судьба Маунтин Кастл. «Ты думаешь? Или столько?» Призрак уплотнился и впился взглядом в наследничка. Тереза лучше знает, сколько именно, не выдержал Серджо и тут же привел весомый, с его точки зрения, аргумент. Ведь она же экономка это ее непосредственная обязанность. Призрак перевел взгляд на меня, и я, пожав плечами, ответила. На ремонт фирмы мы потратили 147 золотых но это с учетом мебели, замены стен и перекрытий, новых лежанок и игровой комнаты для котят. После ремонта по предварительной смете, включающей исправление текущих неполадок, закупку продовольствия и игрушек, обслуживание и вывоз мусора получилось в среднем 50-70 монет в месяц. Но сюда не входит оплата труда наемных работников. «Вот видите?» — Серджио гордо указал на меня. Какой грамотный персонал я вырастил! Ага, ночей не спал, фыркнул Сильвестр, возмущенно махнув хвостом. И мы все даже знаем, почему. серджо проигнорировал высказывание кота, а я промолчал. Не ругаться же мне с ним в самом-то деле. У тебя есть ко мне вопросы, наследник? Переглянувшись с колдуном, спросил призрак и Серджио тут же оживился. «Если честно, то есть». Он даже слегка пододвинулся в сторону лорда Джакома, глядящего на него со странным выражением лица. «Я был бы чрезвычайно вам признателен, если бы вы подсказали мне, где находятся монеты, которые позволят открыть сокровищницу». «А что ты будешь делать с деньгами, когда их получишь?» Призрак прикрыл глаза и о чем то глубоко задумался. «О, поверьте, я найду возможность их потратить», — улыбнулся Серджио. «Отремонтирую наш дом в столице, отправлюсь путешествовать, ну и, конечно же, вложу деньги в ремонт Маунтин Кастл». «По остаточному принципу?» — уточнил внимательно слушавший Серджио колдун. «Не, что вы!» — воскликнул Серджио так уверенно, что всем сразу стало понятно. «Именно так. То, что он не спустит на другое, возможно, когда-нибудь и позволит наследнику что-то сделать для замка. Но не факт». «Я могу открыть для тебя сокровищницу», — медленно произнес лорд Ротта, и все удивленно повернулись к нему. «Я почувствовала острое разочарование», хотя и понимала, что ко мне эти деньги не имеют никакого отношения. Но все равно было жалко. «Правда?» Серджи неверяще посмотрел на предка и предвкушающе потер руки. «Это было бы просто замечательно». «У тебя будет выбор», — внимательно всматриваясь в потомка, проговорил лорд Джакома. «Ты можешь получить всю сумму» но при этом дашь магическую клятву на крови, что будешь заниматься исключительно замком и фермой. Переселишься в Маунтин Кастл». По мере того, как лорд Джакомо говорил, на породистой физиономии Серджио все отчетливее проступало недоумение, медленно переходящее в возмущение. «На крови?» — уточнил он, поморщившись, ибо всем было известно, что такую клятву нельзя ни обойти, ни нарушить. Подобная каралась мучительной смертью. «Но ведь управлять замком можно и издали, а здесь оставить обслуживающий персонал. Да вот ту же Терезу, к примеру. Ей нравится в замке, ведь правда же?» «Терезу, значит», — протянул лорд Джакома. «Но есть и второй вариант». Ты забираешь 2 миллиона из трех, и отказываешься от замка. И больше никогда, ты слышишь, никогда здесь не появляешься. Серджо задумался, и во взгляде лорда Джакома смешались жгучее разочарование, усталость и такая глубокая тоска, что я не выдержала и сморгнула слезинку. «Что ты решил?» — обратился к наследнику лорд Ротта. «Какой вариант ты выбираешь?» «Знаете...» — Серджио глубоко вздохнул. «Мне никогда особо не нравились горы. Да и два миллиона — это ведь вполне неплохая сумма, правда? Только у меня вопрос. А кому достанется замок и третий миллион?» «А вот это уже тебя не касается». Голос лорда Джакома стал холодным и равнодушным. «То есть ты выбрал второй вариант?» «Да», — Серджо помялся и уточнил. «А когда я смогу получить свои два миллиона?» «Они будут ждать вас в столичном отделении банка». Нотки пренебрежения в голосе колдуна не расслышал бы только глухой, но Серджю сделал вид, что ничего не замечает. Они будут там завтра к вечеру. Это гарантирую вам я, Мэттер поверенный лорд Джакома, и один из трех сильнейших магов Клидо». А, хорошо. Серджю замер посреди подвала. Тогда я, наверное. — Пойду? — Подожди, — приказал лорд Джакома, причем абсолютно всем было понятно, что это именно приказ. — Подойди к камню и дай слово, что отказываешься от любых прав на Маунтин Кастл отныне и навсегда. — Хорошо, — пробормотал Серджио и направился к камню, который находился в углу, и на которой он не так давно капал кровью. Серж приложил руку к выемке и проговорил, постоянно посматривая в сторону мрачного, как грозовая туча, лорда Джакома. «Я, лорд Серджио Ротто, даю слово, что ни сейчас, ни в будущем ни я, ни мои потомки не будут иметь никаких прав на замок Маунтин Кастл». Как только он проговорил это, В камне что-то зажужжало, а по подвалу пронесся свежий ветерок. «А теперь ты, девочка, подойди к алтарю!» Слегка потеплевшим голосом проговорил призрак. «Посмотрим, примет ли замок тебя!» «Но я не рот то «Тереза?» Мы с Седжо воскликнули это одновременно — Но на слова потомка лорд Джакома не обратил ни малейшего внимания, словно тот просто перестал для него существовать. Подойди, «Подойди велел призрак, и я послушно шагнула в указанную сторону. Я, лорд Джакома Филипп Амадей Ротта, на правах старшего в роду принимаю тебя, девица Тереза, в род Рот. -рот и признаю за тобой право носить имя Ол Ротта, а также передаю тебе во владение замок Маунтин Кастл, ежели будет на то его согласие. В качестве благодарности за работу по восстановлению замка и фермы выплачиваю тебе премию в размере 1 миллиона золотых при условии, что не менее половины этой суммы Будет потрачено на благоустройство замка. В подвале повисла такая тишина, что было слышно, как где-то наверху шумит ветер. И вдруг по стенам словно прошла невидимая волна, а в подвале пробежал ветерок, неожиданно запахло сиренью, жасмином и какими-то еще ароматными кустарниками. Стало словно светлее, и лорд Джакома удовлетворенно хмыкнул. «Замок рад, что теперь принадлежит тебе», — сообщил ошарашенный мне призрак. «Он явственно дал это понять. Поздравляю тебя, девочка. Ты теперь полноправная ротта, а документы тебе выправит Крафт. Он имеет на это право, как советник правителя Кледо. «Совершенно верно» кивнул чем-то невероятно довольный колдун, поглаживая спинку взгромоздившегося ему на руки Сильвестра. «Это совершенно несложно, и я тоже рад тому, что Маунтин наконец-то после стольких лет забвения обрел истинную хозяйку». «Но у нас все равно нет третьей монеты, — напомнила я, — а без нее тайник не открыть». Третьей? — удивился Серджио. — А первые две откуда взялись? — Одну Тереза заработала, спасая жизни раненых в Большом Загорье. Ей, кстати, князь Михаил Орден еще вручит. Он обещал, — слегка снисходительно сообщил Сильвестр и, не собираясь, спрыгивать с рук колдуна. — А вторую мы отдали, потому что поняли, что замок можно доверить только Терезе. «Пожалуй, я могу помочь вам», — улыбнулся мэтр Крафт, одной рукой продолжая держать кошака, а второй, извлекая из кармана уже знакомый мешочек. «Я на всякий случай прихватил его с собой, когда узнал о сложившейся ситуации». «Теперь Тереза может открыть тайник», <связь> — довольно сообщил Сильвия. «Давай же, Тереза!» я, все еще пытаясь осмыслить столь стремительно произошедшие со мной перемены, молча смотрела на лорда Джакома, на Серджио, на Мэтра Крафта, а потом сказала. «Пусть он пока будет закрыт, если Серджо получит свои миллионы», медленно проговорила я. «А потом, когда мне понадобятся деньги для каких-то замковых дел, я его открою. Ведь можно так?» «Можно?» — тепло улыбнулся мне призрак. «Ты прошла последнюю проверку, Тереза, и теперь я вижу, что ты действительно такая, какой кажешься. А тебя мы больше не задерживаем», — повернулся он к Сержу. «Свои деньги ты получишь завтра. Прощай, бывший наследник». Серж хотел что-то сказать, но потом передумал. И круто развернувшись, выбежал из подвала. До нас донёсся звон открывшегося портала, и снова наступила тишина. Жаль, что мне придется снова покинуть тебя, девочка. Повернулся ко мне лорд Ротта. Но я счастлив, что оставляю Маунтин Кастл в надежных руках. А зачем тебе уходить? Колдун с дружеской насмешкой посмотрел на старого приятеля. «Знаешь, я тут на досуге поизучал вопрос, и теперь могу переносить сущности типа твоей куда угодно. Не хочешь ли погостить у меня в Кледо? «Серьезно?» Призрак откровенно растерялся. «А привязка?» «Мы возьмем с собой кусочек камня, и все» пояснил колдун. «Ну так что?» «С удовольствием! Да здравствует новая жизнь!» С энтузиазмом откликнулся лорд Джакома. И я не могла с ним не согласиться.